Скали содрогнулась от отвращения. Крыса размером с футбольный мяч выпрыгнула у нее из-под ног и спряталась между металлическими конструкциями. Обойдя это место, она снова направила луч фонаря вперед и вскоре выхватила из темноты широкую спину Малдера. Чуть поодаль маячила другая, не менее мощная спина детектива Барретт. Малдер что-то говорил ей, но его сочный баритон заглушило ракотание вытяжных вентиляторов. Скалли прибавила шагу и поравнялась с коллегами. «Я говорю, что это крайний вариант», — повторил Малдер, указывая на револьвер, поблескивающий в мясистой лапе Барретт. «Стентон болен и не отвечает за свои действия». «Он убийца», — отрезала Барретт. «И не просто убийца. Он маньяк. Я не намерен рисковать своей жизнью и жизнью моих подчиненных. Если вы считаете кусок пластика с батарейкой и оружием, это ваше право». Она намекала на электрошоковые устройства, которые скали и Малдер прихватили в ФБРовском арсенале. Скале нравилась удобная рукоятка, и, кроме того, устройство совсем ничего не весило. «Этот, как вы выразились, кусок пластика не менее эффективен, чем пуля», — спокойно парировал Малдер. «Он мгновенно выводит из строя здорового мужчину, но не причиняет ему никакого серьезного вреда». «Так говорится в инструкциях», — отмахнулась Баррет, «Я их тоже читала». «А на практике вы когда-нибудь пробовали остановить с помощью электрошока психа, у которого припадок в самом разгаре?» «Это все равно, что пойти на гремучую змею с дыроколом». Скали многозначительно откашлялась. На ее взгляд, дискуссия не имела смысла. Впереди, в 30 ярдах, топали три полицейских с крупнокалиберными револьверами наготове. Двое из них работали раньше в транспортной полиции и хорошо знали расположение туннелей. И все-таки будем надеяться, что все обойдется без лишней крови, сказала Скалли. Каково расстояние между станциями? Около полумили, ответила Баррет. Но тут полно ответвлений. Стентону есть где спрятаться. Я распорядилась перекрыть все выходы на поверхность, но если мы не догоним его сейчас, придется вызывать поисковую группу с собаками. скале опять закашлялась. На сей раз просто потому, что ей было тяжело дышать. Она представила, как чувствует себя профессор, пробирающийся по темному, заполненному спертым воздухом, заросшему плесенью тоннелю. Его больной мозг закипает от ужаса, гонит беднягу вперед, в неизвестность, прочь от людей, которые хотят помочь. Несколько минут они двигались молча. Под ногами то чавкала грязь, то хрустела щебенка. Из неровных сводов торчали увесистые булыжники, очевидно, вделанные в бетон для прочности. Впереди замаячил левый поворот. Под фонарем аварийного освещения стоял полицейский, жестом показывая, чтобы они поторопились. Здесь была развилка. Слабо освещенный основной туннель уходил налево, а справа к нему примыкала абсолютно темная известняковая шахта. «Это новая линия», — пояснил полицейский. Пока только строится. Лири видел Стентона на примерно в футах в 30. Они с Кенюном идут следом. Луч фонарика обрывался в нескольких шагах. Скалли подумал о том, что преследовать носителя редкой смертельно опасной болезни в темном недостроенном туннеле занятие крайне небезопасное. Баррет стоило вызвать подкрепление. Грохот выстрела прозвучал в тишине как взрыв. Малдер ринулся вперед, Скали следом. Баррет и толстяк полицейский тут же отстали. Внезапно Скали обнаружила, что они бегут вверх. Скорее всего, шахта выходила на поверхность. Если так, то впереди ждет подмога. Малдар резко остановился, и скали едва не врезалась ему между лопаток. В слабом свете фонарика она увидела лежащего на полу полицейского. Один из трех, рыжий. Его голова была залита кровью. Скали опустилась на колени, пощупала пульс. «Жив!» — шепнула она, осторожно зажимая пальцами перебитый сосуд. Его ударили по голове чем-то тяжелым. «Железкой или камнем. Возможен перелом черепа». Малдер разжал полицейскому пальцы и вынул у него из руки револьвер. «Ствол еще теплый. В барабане не хватает трех патронов». Сзади послышались тяжелые шаги и шумные сопения. «Господи Иисусе!» — воскликнула Баррет, склоняясь над раненым. «А он где? Черт бы его подрал!» «Давайте сначала окажем помощь раненому», — поморщилась Калли. «Мне срочно нужна аптечка. Затем сразу вызывайте санитарную группу». Аптечка на стене у развилки, сказал толстяк полицейский. Баррет махнул рукой и он бросился назад по коридору, смешно подпрыгивая на своих бревноподобных ногах. Малдер и Скали обменялись взглядами, и этого было достаточно, чтобы определить задачу каждого на ближайшие несколько минут. Малдер, держа наготове электрошок, побежал дальше, а Скали осталась с раненым. Баррет, не задумываясь, ни на мгновение последовало за Малдером, Свирепые выражение ее лица и поднятый револьвер не оставляли сомнений в намерениях детектива. «Не забывайте, в шахте не только Стентон, но и ваш подчиненный», — напомнил Малдер, кивая на револьвер. «Я на память пока не жалуюсь», — огрызнулась Баррет. «Как только появятся санитары, я догоню вас», — крикнула Скалли. «Заодно прикрою тыл». «Я думаю, он уже на поверхности», — с досадой бросил Малдер. «Он не может там оказаться», — хмыкнула Баррет. «Почему?» «Потому что впереди тупик» выход забетонировали две недели назад. Барретт дышала, как загнанная слониха. Не в силах поспевать за суперагентом, она сопровождала каждый шаг проклятием, и от этого бежала еще медленнее. Но и Малдору приходилось несладко. сладко. Легкие жгло огнем, сердце колотилось в горле. Количество кислорода в воздухе уменьшилось, на языке появился странный металлический привкус. Туннель быстро сужался и скоро превратился в узкий коридор. Малдор перешел на шаг, жестом попросив Барретт не шуметь. Судя по ширине прохода, тупик был где-то рядом. Драма приближалась к развязке. Внезапно коридор свернул под прямым углом, и они оказались в просторном помещении. Ручные фонарики не могли осветить его целиком, однако, скользнув лучом по стене, Малдор увидел множество темных углублений и десятки толстых проводов. «Генераторная», — шепотом объяснила Барретт. «Проходчики подключали свои машины к генераторам, которые стояли в этих углублениях. Бетонная стена в конце зала. Малдер подошел к первой нише и осветил ее фонариком. Глубина футов 10, не меньше. Вполне достаточно, чтобы старичок профессор сумел там спрятаться, и даже спрятать тело убитого полицейского. Малдер поднял электрошок и осторожно пошел вдоль стены, резко поводя фонариком вправо-влево, чтобы осветить как можно больший участок. Слишком рискованно, думал он, поеживаясь. Стэнтон может подкрасться незаметно, я даже пикнуть не успею. Пройду еще метров пять и поверну назад. Внезапно носок его ботинка уткнулся во что-то мягкое. Луч фонарика выхватил из темноты кусок голубой ткани с полицейским жетоном. Ткань была забрызгана красным. Малдер не успел даже крикнуть, чтобы предупредить Баррет, Что-то ударило его в плечо, ударило с такой силой, что электрошок вылетел из руки и ударился в стену, разбрасывая искры. Малдер рухнул навзничь, уронив фонарик, но в последнюю секунду успел высветить лицо Стентона. В широко раскрытых глазах старика застыло выражение адской муки. Свет пропал, потом откуда-то возник снова, и Малдер увидел, как нависший над ним профессор заносит кулак для удара. Ну почему я всегда теряю оружие в самый неподходящий момент? С тоской подумал Малдер, вытянув перед собой руки и приготовившись принять ужасную смерть. И вдруг раздалось тихое жужжание. Стентон замер, открыв рот и выпучив глаза. По всему телу его пошли странные волнообразные конвульсии, будто мускулы под кожей сами собой скручиваются в жгуты. Колени профессора подломились, он опрокинулся на спину, еще несколько раз содрогнулся и затих. Малдор, крякнув, поднялся на четвереньки и увидел Скалли, держащую наперевес электрошок. В следующий момент подбежала Барретт, выцеливая неподвижное тело Стентона. — Он улетел так внезапно, — пробормотала она. — Я боялась, что пристрелю вас обоих. Скалли, будто выйдя из забытья, бросилась к Малдеру. Ты в порядке? — Уф. Лири пришел в себя почти сразу после того, как вы побежали вперед. Он сказал, что дождется санитаров самостоятельно. — Отлично сработано, Скалли, — с благодарностью признал Малдер. Верный глаз, твердая рука. — Да, я вообще не целилась, — отмахнулась Скалли, выставила электрошок вперед и нажала на кнопку. — Тебе просто повезло. Вот Кеннину повезло меньше. Скали осветила лучом фонарика полицейского, подбежала к нему, пощупала пульс, потом попыталась перевернуть и окаменела от ужаса. Только сейчас она заметила, что голова Кеннина повернута на 180 градусов. Баррет зло сдавила рукоятку револьвера и прорычала, выдворяя оружие в кобуру. Проклятая тварь! Наплевать, чем он болен. Все сделаю, чтобы сгнил в тюрьме. Малдер понимал чувства Баррет, но разделить их не мог. Стентон не отвечал за себя. Достаточно было увидеть его страдальческий взгляд, конвульсии, сотрясавшие тщедушное тело. Мышцы несчастного профессора словно сопротивлялись к коже, пытаясь разорвать ее и выбраться на волю. Малдер пошарил вокруг, нашел фонарик и осветил Стентона. Тот лежал на спине, оскалив зубы и вытаращив глаза. Его руки и ноги неестественно вывернулись. Произошло что-то странное. Слушай, скали. — окликнул он, осторожно приближаясь к профессору. — По-моему, он не дышит. — Ерунда. Просто парализован. В этом электрошоке смехотворное напряжение. Ничего страшного. Тем не менее, она решила осмотреть Стентона, Тем более, что Кеннион уже не нуждался в помощи. Скали поднесла ухо к рту профессора и вскинула брови. Пощупав пульс, она несколько секунд сидела в полном замешательстве, потом, опомнившись, положила руки ему на грудь и начала непрямой массаж сердца. Малдер поднес рот к его губам, чтобы сделать искусственное дыхание. Ты что? Скали попыталась ему помешать, но Малдер отстранил ее руки. Ты забыл, что ли, литаргия? Нет, он не забыл. Он сознательно шел на риск, надеясь, что концентрация вирусов в слюне Стентона недостаточна для заражения. В эту минуту Малдер заставил себя забыть все, что натворил безумный профессор. Быть может, он снова вспомнил, как плакала его дочь. Несколько минут они отчаянно пытались вернуть Стентона к жизни по всем правилам реанималогии. Скалли остановилась первой. Он мертв, Малдер. Не понимаю. У него никогда не было проблем с сердцем. Только что голыми руками он убил здоровенного полицейского. Неужели это же жалко? Что мог ответить Малдер? Он понимал ровно столько же. Вдали послышались голоса, очевидно прибыли санитары и подкрепления. Интересно, Лири уже успели эвакуировать? Стоп. Лири. Он же выстрелил с тента на три раза. В упор. А где раны? И вообще, как это может быть? Человек остается неуязвим для пуль и погибает от слабого удара током. Так-так. Вернемся к Джону Доу. Практически то же самое. Человек на полном ходу вылетает из машины, с размаху ударяется о заграждение и остается жив, а потом умирает на операционном столе от электрического импульса дефибриллятора. «Скалли!» — начал он. Но тут в зал ввалилась целая толпа. Санитары с носилками, полицейские. Баррет начала раздавать приказания, поднялась суматоха, и агенты ФБР сочли за благо посторониться. На данной стадии их помощь не требовалась. «Я должна докопаться до истины», — отчеканила Скали. «Вскрытие буду делать сама. Не успокоюсь, пока не пойму, почему он умер». Малдер был настроен не менее решительно. «Профессор мертв», — Но закрытие дела еще далеко. Перри Стентон лишил жизни полицейского и медсестру, но он не убийца. Он жертва.